Эпилог. Начало осени. Отец Бейли сидел в уютном мягком кресле в квартире, выходящей на папский университет Святого Креста. В камине светились догорающие угли, сдерживая вечернюю прохладу, первый поцелуй грядущей зимы. Тепло облегчало боль, поселившуюся глубоко в кости. Вокруг стояли книжные шкафы с пыльными томами. На коленях у бэйли лежала раскрытая книга. Он собрался было перевернуть страницу, однако у него не было для этого указательного пальца. Священник поморщился, недовольный предательством собственного тела, его упорным нежеланием признать потерю. Бейли стиснул в кулак три оставшихся пальца. На левой руке у него также недоставало одного пальца, среднего. Однако это увечье еще не было самым страшным. Священник поднес руку к правому глазу, Точнее, к тому месту, где тот когда-то был. Глазница была залеплена пластырем. Бейли до сих пор привыкал к тому, как отсутствие одного глаза сказалось на восприятии глубины. Теперь у него возникали проблемы даже с тем, чтобы подниматься по лестнице. И трость тут мало чем помогала. Однако Бейли все равно был вынужден пользоваться ею, поскольку левая лодыжка заживала плохо и нужно было делать новую операцию но с этим можно подождать. Прошло много времени, прежде чем Бейли восстановился в достаточной степени, чтобы самостоятельно подняться в эту квартиру. Из прихожей донесся скрип дверной ручки. Бейли выпрямился в кресле. Входная дверь открылась, щелкнул выключатель. Затем последовали звуки шагов, сопровождаемые негромким свистящим дыханием. У порога шаги замешкались, выражая тревогу, беспокойство. Наконец, дверь в кабинет распахнулась. На фоне яркого света в коридоре стоял высокий седовласый мужчина, напряженный в страхе, но, узнав сидящего в кресле, он успокоился. «Префект Бейли», — выдохнул кардинал Самарине, — «Что вы делаете у меня дома? Вам нужна помощь?» Кардинал бросил взгляд на трость, стоящую рядом с креслом, которое оставалось уютным и теплым. Бейли устроился в нем поудобнее — — Я вас ждал, — сказал он. — Я рад, что вы вернулись поздно, задержавшись на вечерних занятиях в университете. Это дало мне возможность более досконально обыскать вашу квартиру. — Но зачем? — Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы довести до конца это расследование. Слишком долго. И это несмотря на то, что у мансиньора Боррелли был очень узкий круг тех, кому он доверял тех, с кем он мог поделиться информацией, имеющей отношение к одной находке в Москве. — Я вас не понимаю. Монсеньор Боррелли, подвергшись в Москве нападению на Красной площади, заподозрил, что его предали. Предал один из тех в Риме, с кем он разговаривал и кому полностью доверял. — Неужели вы решили, что я мог? Бейли молча указал на письменный стол. Замок одного ящика был сломан. Он поднял то, что лежало спрятанным под книгой у него на коленях, то, что он обнаружил в этом запертом ящике. В оцветах углей в камине блеснуло золото. На перстне была выгравирована эмблема из меча с крыльями. Бейли прочитал надпись внутри, сделанную по-русски. «Общество Архангел». Он швырнул перстень к ногам кардинала. Похоже, Ватикан не единственная церковь, имеющая собственную разведслужбу. По-видимому, у московского патриархата также есть своя разведка. Отступив назад, кардинал Самарини поднял руку. «Я вам сейчас все объясню». Бейли вздохнул, понимая, что никаких объяснений быть не может. «После всего случившегося, после всех пережитых мучений и полученных увечий, у него не осталось терпения». Он мысленно представил себе епископа Филарета, монсеньора Боррелли, Игоря Кускова и многих других. Священник протянул руку ко второму предмету, спрятанному под книгой. Достав ГЛОК-19 с глушителем, он сделал два выстрела, прозвучавших как два резких вдоха. Пошатнувшись, Самарини сделал два шага назад и рухнул на пол. Кряхтя от усилия, Бейли с трудом поднялся из уютного кресла. Убрав пистолет в карман, он забрал свою трость и направился к двери, для чего ему пришлось переступить через труп Самарине. Он не оглянулся назад, сознавая, что совершил смертный грех. Надо будет просить отпущение у исповедника из числа сотрудников Ватиканской разведки. Но даже так, для того, чтобы смыть этот грех, ему, вне всякого сомнения, придется прочитать сотни молитв, что он и сделает по одной причине не имеющей никакого отношения к прощению. Эти молитвы станут напоминанием о том правосудии, которое свершилось здесь сегодня вечером. И я получу наслаждение от каждой из них.